Глава двадцать первая. Лянид Ильич вошел в небольшой зал заседаний, который иногда за что в Заречье использовали нечасто. Обычно даже для проведения экстренных совещаний хватало его кабинета, но сегодня собралось слишком много людей: и Кунайев, и Шарав Расидович Расидов, и товарищи из Азербайджана и Грузии, Алейев из Шаварнаца и многие другие. Здравствуйте, поприветствовал Брежнев собравшихся. Я смотрю, собрались вы хоть и спонтанно, но в полном составе. Товарищи, а что не отдыхаете-то? Суббота же сегодня. Леонид Ильич первым взял слово грамыка. Мы тут решили высказать. Он споткнулся на слове и тут же поправился. Обсудить вчерашнее ваше предложение. Тем более, что мы их, насколько помню, раньше на заседаниях политбюро не обсуждали. Так, пожалуйста, Леонид Ильич развел руки в стороны. Я всегда открыт для новых предложений. Он сделал упор на слове новых. Леонид Ильич, продолжил Громыко, немножко непонятно с обновлением кадров и передачей опыта. Короче, выращивание, как тут у меня некоторые говорят, дублеров. Не очень хорошее слово, поморщился Леонид Ильич. Словно каскадер в кино, который трюки вместо артиста делает. Простите, преемников. Да и преемников тоже не очень подходящее слово. Давайте скажем так. Первые заместители, но с расширенными полномочиями в определенных ситуациях. И в случае непредвидительных обстоятельств он вас сможет немедленно заместить без лишних согласований и бюрократии. «Я поддерживаю вашу инициативу, Леонид Ильич», — громко сказал Устинов. «Это по-армейски. У нас в армии, если командир убит, следующий по должности тут же обязан заменить его и взять командование на себя. Без потери управляемости войсками. Потому что потеря управляемости — это поражение». То же самое должно быть и в гражданских отраслях. Спасибо, Дмитрий Федорович. Я и не сомневался в вашей поддержке. У кого еще будут какие мнения по данному вопросу? Понимаете, у нас немножко все совсем по-другому в союзных республиках. Вкратце, во начало Рашидов. У нас, как вы знаете, исторически сложилось, что второй секретарь всегда русской национальности. Он решает технические вопросы, а я решаю политические, потому что в Узбекистане всегда очень тонкое равновесие. Всегда смотрят, из какого города происходит руководитель: из Самарканда, Ташкента, Ферганы или из Андижан. И отношения не соответствующие. А если что со мной случится и первый секретарь республики станет русский, то может быть все угодно. В слова Хорошидова сладкий тон, который сочился медом, была завуалирована угроза. Такое немножко не поймут люди. Точно так же у наших соседей в Таджикистане первый секретарь всегда должен быть из Куханд, Лининабад, то есть председатель Совет министров из Кулаба, а вот председатель Верховный Совет из Кургантыбе. Ну, там могут быть разные варианты, но не надолго. Товарищ Расулов подтвердит. Он кивнул на первого секретаря Компартии Таджикистана Джабар Расулович кивнул, соглашаясь со своим коллегой. Первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакун Усуболиев тоже потряхивал седой гривой, соглашаясь. Я сидел позади генсека, и мне было очень хорошо видно всех присутствующих, их лица, эмоции, мысли, все как на ладони. Даже показалось, что я читаю этих людей словно открытую книгу. Что хорошо, эти поборники национальных устоев думали исключительно на русском языке. Только изредка проскакивали слова на родном, но они скорее придавали их мыслям колорит, чем мешали пониманию. — Надо что-то придумывать, потому что, вижу, рай из серьезного настроения. — А Москва? Чего ей от нас еще надо? Что не хватает? Хормит нас, ну и пусть кормит. Дороги строит, молодец. Но чтобы дела наши так лезть, не, я это не допущу. И похлопку тоже совсем ситуацией запутанный. Надо будет подписать акт на Лари Джамлаж, чтобы хоть немного канец конец сходился. Думал Расидов, и при этом его лицо выглядело дружелюбной маской. Глядя со стороны на первого секретаря Узбекистана, казалось, что он всем доволен и находится в превосходном расположении духа, хотя его слова, а тем паче мысли, свидетельствовали об обратном. Я смотрел на него прищурясь, а Расшедов-то возомнил себя, считая поди шахом. Мне вспомнилось хлопковое дело, раздутое кдлянам и Ивановым. до невообразимых размеров. Да, действительно, нарушений там было много, но московские следователи все-таки прошлись по верхушкам. Они не вскрыли саму схему преступления, и сразу же, как только дело закрыли в республике, все вернулось на круги своя. Но я не Гдлян и не Иванов. Из структуры всего следствия у меня будет куда как серьезнее». Мысли первого секретаря Коммунистической партии Таджикистана нашли примерно в том же ключе. Он пытался сходу сообразить, из какого клана и кто конкретно сейчас копает под него, из Куляба или из Кургантьюбе. Джаббар Расулович не думал, что перемены коснутся всей высшей системы управления СССР. Почему-то решив, что суть затеи лишь в том, чтобы приставить чужого наблюдателя к нему лично. который в нужный момент по приказу Москвы воткнет ему в спину нож образно говоря. А вот у Суболеева интересовал вопрос сельского хозяйства. Причем культура, которая его беспокоила, была куда серьезнее, чем хлопок. Сколько еще маковых полей тоду? И канопля не скучная, ее нельзя трогать. И мак где везде гаю, а где случайно не заметили? «Везде свои люди, все схвачено. Туга, Нурув!» Читая все эти мысли наших азиатских друзей, я понимал, насколько сложно будет навести порядок в союзных республиках. Чтобы не наломать дров, действовать придется предельно аккуратно с учетом особенностей местного менталитета. В противном случае не успеем погасить пламя межнациональных проблем, Вспыхнувшая при развале союза. А лишь подарим масло в огонь неосторожными реформами. Я согласен, Шараповым Рашидовичем. Неожиданно резко сказал Громыка. Я тоже категорически против. Вы не подумали о том, какая дополнительная нагрузка ляжет на бюджет, если мы продублируем каждую руководящую должность? Интересную тему подняли, Андрей Андреевич. Брежнев посмотрел на министра иностранных дел почти ласково, как обычно смотрят на детей. Так может стоить подумать о том, чтобы сократить количество имеющихся должностей. Повисло тяжелое молчание. Снова вскочил с места громыка. Это может стать ударом для советской дипломатии. Наши западные партнеры привыкли иметь дело с определенными людьми. А в сфере международных отношений доброе имя и репутация нарабатываются годами, даже десятилетиями. Как, например, у Шевченко. Саркастически усмехнулся Брежнев. Он уже дал признательные показания. Там одного его доброго имени уже на расстрел может хватить. Ну, бывает так, что признания получаются нечистосердечными. Историю мы с вами все знаем. не слишком уверенно, но все-таки возразил громыка. Я, разумеется, не собираюсь защищать предателя, но призываю не рубить с плеча, а разобраться. Мне кажется, могла иметь место провокация со стороны ЦРУ, призванная скомпрометировать Шевченко. Наши доблестные чекисты, как вы выразились, просто делают свое дело, ловят предателей. Резко ответил ему Свигон. И работаем мы очень тщательно. Сначала собираем необходимые доказательства измены Родины, фиксируем все встречи, все контакты, и вот только потом уже убедившись на все сто процентов и даже больше, пресекаем преступную деятельность. Если Андрей Андреевич вы пожелаете, мы предоставим все документы, которые прихватил Шевченко, собираясь сбегать. Пожалуй, сегодня обойдемся без этого. вмешался в закипавший спор Брежнев. Мы все-таки собрались здесь не для того, чтобы обсуждать этого товарища. Громыка покраснел и молча сел на свое место. В мыслях я его прочитал сожаление о сказанном. Андрей Андреевич ругал себя последними словами за то, что не сдержал эмоций. прекрасно, но запоздало, понимая, что все последние его реплики могут подорвать собственные политические позиции. «Позвольте мне задать вопрос по другой теме», — выступил Кириленко. «Почему вы, Леонид Ильич, выбрались своим первым замом именно Машерова Петра Мироныча?» Этот вопрос интересовал сейчас многих из тех, кто сидел сейчас за столом. У членов политбюро в головах то и дело всплывало фамилия белорусского первого секретаря. «А почему не Горбачев, например?» — спросил Кириленко. «Он молодой, перспективный, говорит хорошо». Прекрасный вопрос, отвёдя убреждив, но я уловил еле заметную усмешку в его голосе. Я думаю, мы ещё присмотримся к Михаилу Сергеевичу, а пока он займётся международными делами и будет устанавливать контакты с нашими западными партнёрами. Может быть, тоже репутацию себе создаст. Ведь я правильно понял Андрей Андреевич? В международных делах — главная репутация. Громыко неопределенно мотнул головой, справедливо уловив сарказм в словах генсека. — Да, вы верно сказали, Леонид Ильич. Неохотно согласился Громыко. — Ну, надеюсь, Горбачева не в мои замы готовите? — Да что вы, Андрей Андреевич. К вам пойдет человек уже проверенный и более подготовленный. которому свою репутацию подтверждать не надо. Брежнев, переключившись на Горбачева, так и не ответил Промашерова. Не то упустил, не то не захотел. Вместо этого спросил: а еще вопросы есть, да? Нет. Но тогда я выношу на голосование вопрос возраста. Конечно, надо было это сделать раньше. Но что уж, как получилось, так получилось. Итак, предлагаю ввести ограничение сроков пребывания на высших партийных и государственных должностях для предотвращения геронтократии. Кто за? Голосовать членам Политбюро не хотелось. Усубалиев, не имевший права голоса, так как являлся лишь кандидатом в члены Политбюро, сказал за себя, но по сути выразил мнение большинства. «По сути, предложение мы, конечно, все за. Мы поддерживаем инициативу, но слишком торопиться тоже не нужно», сказал седовласый Киргиз. «Давайте все оформим правильно, вынесем на пленимум, обсудим со всех сторон. Я у себя в республике организую советы ксакалов, снимем возможное напряжение в связи с предстоящими реформами». Я думаю, в других республиках тоже нужно провести аналогичные мероприятия. То есть на все на это нужно время. Вы хорошо аргументируете, Турдакон Усубалиевич. Согласился Леонид Ильич. Действительно, такие решения не принимаются с разбегу. Я дам команду подготовить проект постановления к предстоящему заседанию политбюро. Думаю, пленом по этому поводу собирать не будем. Надеюсь, больше вопросов у вас нет. Как я себя чувствую? Спрашивать не будете? На перерыв посыпались пожелания крепкого здоровья и хорошего отдыха, подходили к Леониду Ильичу, ужалили руки. Вскоре попрощавшись, все покинули зал заседаний. После того, как все члены Полтуберу укатили на своих чайках и Волгах. Брежнев обратился к Александрову Агентову. «Андрей Михайлович, помните, я говорю, что у товарища Медведева есть к вам вопросы? Займитесь, а я пойду отдохну. Что-то утомили меня сегодня гости». Он вышел, а мы с Александровым Агентовым смотрели ему во след. Прямая спина, энергичная походка. На утомленного человека Брежнев как-то не слишком походил. Просто не любил заниматься рабочими делами по выходным. Ну что, пройдем в мой кабинет, предложил Андрей Михайлович, когда за генералом закрылась дверь. Я согласился и вышел вместе с ним. Ленителевич уже накидал мне суть ваших вопросов. Командировку оформим с понедельника, говорил секретарь, пока мы шли по длинному коридору. Я еще вчера все выяснил по поводу поездки Горбачева. Вы найдете это все в отчете. Мы вошли в его небольшой кабинет, где кроме него находились еще три помощника. Александров агентов прошел к своему столу, взял в руки тоненькую папку. Вот здесь все: кто пригласил, программа визита, а также небольшое досье на всех тех людей, с которыми будут встречаться Михаил Сергеевич и его супруга. А вот это Андрей Михайлович взял со стола папку потолще: переводы всех статей Джона Мастерса за последние несколько месяцев. Вы ведь тоже интересовались несколько часов назад? Да-да, все верно. Большое спасибо. Поблагодарил я. Сразу читать не стал, решил заняться этим дома. Хотелось в спокойной обстановке подумать. Задача ведь предстояла серьезная: убрать ключевую фигуру фактически инициатора перестройки, которой я очень на это надеюсь в новой реальности не случится. Однако до дома не дотерпел, остановил машину, припарковался на обочине и достал папку с переводами. Нашел самую последнюю статью. Ну, конечно же, Джон Мастерс не мог пропустить последнее выступление Брежнева. New York Times под его статью отдалась аж целый разворот. Мастерс писал: «Процесс принятия новой советской конституции, который изначально рассматривался западными аналитиками...» Как строгоформальная процедура, неожиданно обернулся проявлением политической воли со стороны генсека Леонида Брежнева. Изначально считалось, что пересмотр основного закона, разработка которого восходит к инициативе еще Никиты Хрущева, послужит прежде всего укреплению статуса Брежнева как главы государства в его новом качестве председателя президиума Верховного Совета. В течение первого полугодия Конституционная комиссия провела более десятка заседаний. В ее работе участвовали видные специалисты. Однако конечный результат, по мнению многих западных наблюдателей, свелся к декларативному документу, лишенному конкретных юридических последствий. Неофициально в дипломатических кругах этот процесс уже окрестили дорогостоящей операцией полигетимации личной власти. Тем не менее финал обсуждения преподнес неожиданность. вопреки устоявшейся советской традиции Брежнев выступил не как аппаратный бюрократ, а как политический деятель, обращающийся напрямую к гражданам. Начав свою речь по подготовленному сценарию, он спустя несколько минут демонстративно отложил текст и продолжил экспроприм. В этом выступлении прозвучал иной образ, более уверенный, решительный и, по мнению некоторых комментаторов, харизматичный. Особенно примечательно, что советский лидер допустил сама иронию. Он не уклонился от рассказа о сатирических анекдотах, связанных с его фигурой, что в условиях советской политической культуры выглядит исключительным. На фоне сдержанных образов лидеров как западных демократий, так и восточных авторитарий подобный жест выглядел достаточно дерзким. Вот это неожиданное! Вот не думал, что Мастерс... Способен сказать хоть что-то хорошее в сторону СССР, хотя с другой стороны, что удивляться, хитрый журналеугов всегда держал нос по ветру. Далее Мастерс очень дотошно анализировал перемены в Советском Союзе. Полная замена силового блока накануне сессии Верховного Совета, трагические события, которые должны были послужить поводом, как минимум для того, чтобы преддействие Конституции отложили еще на неопределенное время. неожиданно способствовали ее ускоренному принятию. Смерть давнего соратника Леонида Брежнева Николая Щелокова способствовала консолидации силовиков вокруг фигуры Брежнева. Сохранив контроль за Министерством внутренних дел, Брежнев также улучшил свои позиции и в КГБ. Назначение старого соратника Семена Цвигуна способствовало получению полного контроля за комитетом. И, как сообщают надежные источники, Начавшаяся чистка аппаратов КГБ от кадров лояльных Андропову и замена их кадрами лояльными лично Брежневу – это уже свершившийся факт. Одновременно с этим имеется сигнал о том, что группа либерально настроенных интеллектуалов впала в нимилость. Известно, что Александра Бовина не только не пригласили на банкет по случаю принятия Конституции, но и демонстративно вывели из Большого Кремлевского дворца под надуманным предлогом. А вот это уже интересно. Я как-то вчера упустил эту ситуацию. Уделов подстраховывает меня или ведет все-таки свою собственную игру. Скорее всего, именно он дал команду насчет Бовина и публичное унижение с выдворением из Кремля просчитал довольно точно. Бовин тщеславен, и его обида выплеснулась на страницы западной прессы. Причем сразу же в тот же день. охваченный эмоциями Бовин, не подумал о последствиях. Ну, что ж, теперь ему прямой путь в лучшем случае в спортивные комментаторы, а может и вовсе в диссиденты и дальше на историческую родину. Отложив в сторону газеты, я открыл материалы по поездке Горбачева, быстренько прочитал список встреч с английскими парламентариями, с общественными деятелями, представителями деловых кругов. удовлетворенно выдохнув, он наткнувшись на нужных мне людей в списке. Вот теперь я точно знал, что командировка в Англию будет очень интересной, а главное результативной.